У нас была возможность. Посадочная ступень рассчитана для передвижения по Плутону, поэтому вместо посадочных опор она снабжена кольцом. Половинная мощность двигателя превращала ступень в корабль на воздушной подушке. Это безопаснее, экономичнее, чем совершать прогулки с помощью реактивной тяги. Под кольцом, как под колоколом, должны были сохраниться остатки испарившихся газов. И значит двигатель оставался в газовой полости. Мы могли расплавить лед нашей нервой и открыть себе путь. Помню, мы были так осторожны, как только могут быть осторожны два насмерть испугавшихся человека. Мы поднимали температуру двигателя мучительно медленно. Во время полета Водородное горючее обтекает реактор и само охлаждает его. Здесь этого не было. Зато в газовой полости вокруг двигателя стоял ужасный холод. Он мог скомпенсировать искусственное охлаждение, либо внезапно стрелки словно взбесились. Под влиянием чудовищной разности температур что-то вышло из строя. Джером выдвинул замедляющий стержни. Никакого результата. Быть может, они расплавились? Быть может, проводка вышла из строя? Или резисторы превратились в сверхпроводники при этом ледяном мире? Быть может, сам реактор? Но теперь это уже не имело значения. Странно. Почему я не помню страха?